Глава 11. Убрать со сцены Тео. О в мировой истории театра рокировки мы услышали, как только началась репетиция. Мелик Качинский объявил, что Себастьяна будет играть Тео. Питера, как взад вилкой укололи. Выражение лица было примерно такое же. Я решил, что Качинский не желал видеть своего сына злодея в роли злодея. «Разумеется, дело в другом», – отмел мое предположение Адам. «Разве не очевидно, Макс, что Тео сам потребовал себе эту роль, чтобы досадить Питеру?» А Качинский согласился на это, потому что последовал моему совету занять Тео чем-то увлекательным. «У Себастьяна больше всего текста, значит, неделя на две Тео будет под контролем». Тео поспешно нацепил повязку на бедра. Его дерзкая нагота выглядела вдвойне неуместной учитывая, что он натворил этой ночью. Вместе с бедуинской тряпкой Тео украл у Питера его свет. В зале как будто выключили огни рампы, отражавшиеся на лице Питера. Он потух во мгновение, как задутая спичка. Надо полагать, Тео достиг желаемого эффекта. Но мы не могли ничего с этим поделать. В небольшом перерыве к нам присоединились секвоя, он теперь мыл полы между рядами, и Робин, бледный, но поднабравший сил. Джо помог ему, чтобы не зацепить плечо, облачиться в рясу молочного цвета. Вторая часть лицедейства началась с разборок. Когда Дарт вошел и отвлек Качински, Питер сделал Тео замечание по поводу роли, того, как нужно было сыграть. Тео подошел к Питеру вплотную. Все вокруг напряглись. Тео надменно скривил губы, Разуй глаза, Питер Сиквоя. Твое будущее не на сцене, а знаешь где? Вон там между рядами. Тео указал на отца Питера. Когда я стану ректором Роддонфорда, ты будешь уборщиком. И знай свое место. Терпение у Питера лопнуло. От его молниеносного джеба говнюк Тео полетел навзнич на разосланный ковер. Я никогда еще не видел, чтобы столько гнева выплескивалось из Питера. Мы кинулись разнимать. Все, кто находился в зрительном зале, поспешили к сцене, как муравьи на каплю сиропа. «Питер, оставь его! Синяки! На лице синяки будут! Ему же на сцену!» — кричал пот игрю. «Зато замученика сойдет!» — не унимался Питер. Наша борющаяся куча мала перевалилась со сцены на пол. Кто-то случайно зацепил Робина, у того на левом рукаве проступила кровь. «Простолопы! Смотрите, что вы наделали!» Дарт подбежал к Робину. Усадил его в кресло в первом ряду. «Зовите врача!» Джо выбежал за помощью. Мы разняли дерущихся. Я держал Питера, чтобы вновь не сорвался. «Ты труп, Качинский, слышал?» обещал Питер. ты держась за челюсть, скалился, как гиена. «Займитесь ими, Потыгрю!» приказал мили кочински он с дартом повел робина в медпункт под игрю хлопнул ладонью по сцене марш обратно через пару сцен нас посетил отец Слэри. в руках его была квитанция как всегда клянчить пришел мне сказали что мистер качинский здесь был но уже нет под игрю спрыгнул со сцены и рассказал о приключении с монахом робином прострелена рука?» – ужаснулся Лэри. «Да, теперь не писать, не анонировать!» – заржал Тео. «В таком случае я не вовремя», – смешался священник. Репетиция кончилась около семи, и, признаться, черти что выходило. Такое представление никуда не годилось. Питер пребывал в унынии, это явно чувствовалось. Весь его годовой запас гнева был выплеснут тремя часами ранее. Без своего привычного света, с опустошенным резервом злости, злодей-император из Питера получался неважный. Источник энергии, заключенный в его теле и душе, нуждался в искре, чтобы разгореться вновь. По дороге на ужин я старался отвлечь Питера, вспоминал все мудрые дедовы советы, но он возвращался к происшедшему вновь и вновь. «И что теперь, если уборщик?» «Да вообще ничего!» С жаром убеждал я. «Мой старик столько раз его старику зад прикрывал. Денег одалживал сколько. Отец рассказывал. Ну да, разорился. Разве в этом суть?» «Нет, не в этом». «В человеческом плане это что-то меняет?» «Знаешь, по окончании игры и король и пешка падают в одну коробку», повторил я дедову любимую поговорку. Они дружат до сих пор, вот что важно. Я уже просто кивал. Кто-то поднялся, кто-то опустился вниз. Но старик мой никогда чести не терял. Киваю. Важна суть человека. твое отношение к другим, твои мысли. Чего завелся то так, говорю. Ну что с тобой? Впервые вижу, чтоб ты так от слов этого выродка заводился. Вспомни, кто ты, приятель. Левый открытый. А говнюк у нас кто? «Хукер!» — хором произнесли мы, и Питер повеселел. Примечание. «Хукер!» — игрок в первой линии нападающих в регби. В американском сленге слово означает «проститутка». Конец примечания. Меня тоже слегка отпустило. Ведь если бы не Питер, в Роденфорде впору было бы предаться унынию. Игра, учеба, банальное завязывание галстука я до сих пор свой ни разу не развязывал. Короче, действа, от которых у нас с вами оскомина давались Питеру со щегольским лоском актёров немого кино. Мне искренне жаль вас, потому что вы ни разу не бывали в душевой рядом с Питером. Его всякий поход на омовение торжественен, как понтификальная пятое месса. В душевой словно включается патефон, и по второму этажу нашего крыла льется впечатляющее подражание голосу Энрика Каруза. Иногда мы слушаем баритон Тита Гобби, как правило, после ужина. Однажды Тео листал учебник, такое случалось, когда запела Мария Каллас. Тео прошел к душевой и недовольно застучал кулаком по двери. Мария долго извинялась, но на смену ей ворвался драматический тенор Джованни Зинателло, затянув Арию из «Мадам Баттерфляй». И это спровоцировало побоище. В тот раз, кстати, мы с Адамом только зубы чистили и даже пальцем никого не тронули. Но Дарт в потасовке почему-то обвинил именно нас. В столовой мы сели за наш стол, уставшие, предвкушая еще долгий вечер по зубрежке учебников. Экзамены меньше, чем через две недели, а мы занимались бог знает чем. Джо поел до прихода Теос С собой наверх он прихватил поднос для Робина. Адам жевал и параллельно читал об эпохе царей Этрусков. «Я стал думать, чем буду заниматься в летние каникулы». Ничего в голову не шло, потому как на другом конце стола хрюшка Мэтью громко и плотно заправлялся бобами и котлетой. Тут Теосгари прошли мимо хрюша, толкнув его под локоть. Бедняга завопил, уколов вилкой неба. «Господи, Мэтью, даже свиньи едят аккуратнее!» покачал головой Тео. Они заняли места в другой части, куда только что прошел Адам за водой. Прошлым летом я думал стажироваться в сервисе по подгонке деталей для воздушных судов. Еще меня дед учил различать пение птиц. Может, из меня какой орнитолог выйдет? Но мне в спорте привычнее. Я решил, что пока останусь жигало. Послышался звон разбившегося стекла. Адам вцепился Тео в глотку. «Бычий член!» Мы вновь нырнули в потасовку. Третью за сегодня. Адам был значительно слабее. Куда его черти дернули ввязаться? Хотя старину Питера эта возможность вмазать Тео еще разок явно очаровывала. Мы валяли друг друга по обеденному столу, сметая яство и утварь. «Немедленно прекратить!» Я швырком сбросил с себя отморозка Гарри, и разогнулся в дюйме от возникшего Дарта. Адам лежал у скамьи. Очки его разбились, и во лбу на глазах наших росла основательная шишка. Дарт переводил суровый взгляд с одного на другого, вычисляя, кого привлечь к ответственности. Естественно, выбор пал на меня и Адама. «За мной!» Радовало, что я успел поесть хоть немного. «Что это было?» Спросил я у Адама в коридоре, плетясь за Дартом. «Скотская шутка». «Шутка? Про Агату», – нехотя поделился Адам. «Что он сказал?» Адам раздраженно выпустил выдох через ноздри. Он так и не ответил, но позже я сам все узнал. Тео на днях встретил Агату в рожке во время обеда. Он подсел и рассказал ей, что русские аристократы Те, что эмигрировали в Англию и Францию, нынче из блюдец пьют кофе, а иногда даже пиво. Он якобы сам это видел. И в доказательство подсовывал листок с календаря с пьющей чай из блюдца русской купчихой с картины Кустодиева. Агата вроде бы не поверила, но потом сдалась и вылила кофе в блюдце, чем вызвала хохот у посетителей. Очевидно, Тео напомнил об этом Адаму, уточнив, что в России из блюдец пьют только прачки и дворники. В коридорной мгле к стенам крепились литые чугунные бра, источавшие слабую желтизну. Над лестничным пролетом заходящее солнце бросало на пол тусклые краски сквозь большие рубиновые витражи. Всё это нагоняло тоску. Я сделал глубокий выдох. «Что на этот раз? Пересадить деревья в лесу?» Дарт наверняка уже прокручивал и такой вариант в голове. Глянув через плечо, он сказал. «Вам нужен лед, Карлсон». «А вы к груди его прижмите, сэр. Вашего сердца будет достаточно», — заметил я. Дарт отвернулся. Пройдя длинный мрачный коридор, мы оказались в небольшом и довольно узком кабинете. «Садитесь» мы опустили задницы на облезлые стулья напротив стола у единственного окна. Дарт сел на свое место и обвел нас с тяжелым взглядом. Нет, все в этой комнате было против ее хозяина. Стол куцый, стулья маленькие, помещение узкое, окно выходит на запад, а значит, до вечера сюда не заглядывает солнце. Дарт открыл ящик и достал кипу пищей бумаги, Разделил ее на две части и с грохотом шлепнул стопки перед нашими носами. Он вручил нам по вечному перу и издевательски, спокойным тоном, изрек. «Пишите. Я больше никогда не нарушу порядок. Вперед!» «И пока не раскаемся?» — спросил я. Дарт кротко улыбнулся. «Пока страница не кончится. Беда в том, что вы и после этого не раскаетесь». Я облизал нижнюю губу, уставившись на воронье лицо Дарта. Адам, как фокусник, достал из кармана запасные очки. «Господин Дарт, мы студенты, а вы обращаетесь с нами как со школьниками». «Только потому, господин Карлсон, что вы сами ведете себя как школьники». «У нас не будет времени на домашнее задание», попытался увильнуть я. «У вас до рассвета вся ночь, Гарфилд». «Вы не такое успевали». Дарт вновь улыбнулся. «Ну, будь по-твоему, Антихрист. Придет и для тебя время отмщения». Я взял перо и принялся выводить абсурдное утверждение раз за разом. Адам повременил, думая о чем-то. Шишка на лбу красовалась, как третий глаз. Я портил пятый или шестой лист когда в кабинет вошел Качинский, взмокший, как после часового матча. Шмекенбехерские ходики с кукушкой поприветствовали проректора, звякнув половину девятого. «Завтра», — сказал он, тяжело дыша. «Министр будет у нас завтра». Дарт приподнялся. «Как завтра?» «Прибудет к обеду! Пьеса! С чертовой пьесой, что?» Дарт сглотнул. «Ничего не готово, сэр. Это невозможно». «Собирай репетицию, Дарт! Всех! Немедленно! Где Тео?» «Понятия не имею», — устало признался Дарт. милик я хотел поговорить о нем». Качинский бросил на нас недовольный взгляд, словно знал уже, чем мы тут занимаемся, и коротко сказал. «Выйдем». «Могли бы и в кабинете остаться, потому что дверь, как и все у Дарта, была неважного качества». Мы с Адамом прекрасно слышали каждое слово. «Грант серьезный. Без него Родонфорду будет тяжело начинать летний семестр», сказал Дарт. Качинский не ответил. «То, что происходит здесь, не может оставаться лишь в этих стенах надолго. Если завтра еще что-то произойдет...» «Не говори так. Тео не посмеет сорвать спектакль», сказал Качинский. «Он играет мученика. Он будет стараться, Дарт». «Будет всю ночь репетировать!» «Что тебе важнее, милек?» Вдруг сурово произнес Дарт, словно отчитывал одного из студентов. Мы сидели тише воды. «Не дать пойти прахом Роданфорду, доказать отцу свою состоятельность!» Дарт помолчал. «Или скрыть причуды одного распоясавшегося студента!» Я открыл рот, но Адам пнул меня, не дав сказать. Дилемма, которую я наполовину мог пропустить через себя, сам был в контрах с отцом и сам стремился к независимости, должна была разрешиться этой ночью. Какой-то замшелый министр держал в руках конверт со значительной суммой и судьбой Роденфорда. Для него самого, небось, эти деньги мало что значили. Всё равно, что отец мне не давал на самолет, хотя, если б дал, не обеднел бы. Все осознавали мягкотелость качински понимали, к какому краху вели его неуверенные решения. А тут еще мы с нашими ночными гуляниями бессовестно подливали масло в костер, на котором коптился проректор. Кочинский мучительно вздохнул. «Мой сын для меня важнее. И только он. Я слишком много поставил на карту. Слишком!» «Все!» «Ты слишком далеко зашел со вседозволенностью, милик «Должны же быть и для него какие-то рамки». «Не выводи меня, Дарт, не выводи! Ты не знаешь, что значит быть сиротой? Что значит жить без матери? Дарт, ты не понимаешь. У мальчика разбито сердце. Его можно вылечить лишь добротой». «Знаю я все», — холодно парировал Дарт. «После отчисления из университета меня не приняли ни отец, снимать. Я совершил ошибку». Им я тоже не сказал, кто на самом деле был виноват. Хватит! рявкнул Качинский. Мы, как две статуи, замерли и с минуту не дышали вовсе. Дарт снова заговорил. Его голос приобрел обычную чопорность. Верните роль Питеру, сэр, и грант у нас в кармане. Тео взбунтуется! Он сорвет все. Роденфорд на кирпичи пойдет раньше, чем приедет министр. а Тео мы позаботимся. Отправим его на день куда-нибудь. Качинский хмыкнул, как бы раздумывая. Он не идиот. Он все прекрасно поймет. Господи, что делать, Дарт? Что делать? Дарт выдержал минуту, прежде чем дал ответ. То, что я уже сказал, сэр. Убрать со сцены Тео. Милик Качинский промолчал, а затем, как вскрикнет... Карлсон! Дверь распахнулась. Адам дернул головой, словно очнувшись от оцепенения. «Да, сэр!» «Вы были правы!» «Прав, сэр!» «Про баптистов! Что, если ему исповедаться?» Качинский повернулся и пошел прочь, продолжая что-то бубнить, оставив дверь открытой. Мы уставились на Дарта. «Продолжайте!» – скомандовал он и вновь прошел к своему столу. К моменту, когда солнце село, Моя рука окаменела и была не в силах продолжать. Спина и ноги ныли, зад от паршивого дартовского стула саднило. Дарт следил за нами, периодически поглядывая в окно. Часы звякнули раз в половине десятого. Минут через пять на столе зазвонил телефон. Дарт снял трубку, его крупный нос вздрогнул. «Слушаю». «Да, сэр». «Хорошо, сейчас же пошлю». «Да, я понял. Хорошо. Куда?» «Я не знаю адреса. А, диктуйте». Он вырвал из моей руки вечное перо с верхним листом. «Так, да. Да, я понял. Не переживайте, сэр». Он положил трубку. «Мистер Качинский просит вас сходить к отцу Лэри и попросить старый деревянный крест для пьесы, тот, что раньше стоял у церковной калитки». «На месте теперешнего каменного. Он должен быть где-то в приходском подвале». Мы встали. Я как следует потянулся. «Вы идете к Диксонам? спросил Адам, глядя на листок с адресом перед Дартом. Дарт нахмурился. «Я должен навестить их сейчас, пока не слишком поздно». «Мистер Качинский боится за завтрашние смотрины?» — не сдержался я. «Пошевеливайтесь, Гарфилд!» Втроем мы вышли к западным дверям. Дарт свернул к тропинке влево, мы двинули к церкви направо. В сумеречной слепоте чернила полоска земли, еще недавно усаженная чертополохом. Почему-то я по нему скучал, как будто что-то важное у меня с ним отняли. Туман стоял серебристыми клубами над игровым полем. Леса не было видно. Минут через 10 мы отворяли церковные ворота. У калитки маячком пританцовывал огонек красного светильника. Упрямая массивная дубовая дверь со скрипом поддалась. Внутри неуютного помещения церкви горели лампады и пахло мастикой и ладаном. В глубине у алтаря отец Лэри мыл полы. Рядом было открыто окно для проветривания. Неподалеку, в узком малькове стояла в человеческий рост гипсовая статуя какого-то святого в коричневом подряснике. По бокам от нее горели свечи. Щербатыми руками святой держал перед собой развернутую книгу, на которой в эту самую минуту безбоязненно вели себе гнездо два белых голубя. «Смотри-ка», — толкнул я локтем Адама, — «пернатые плевать хотели на приличие». «Очень в твоем стиле», — буркнул очкарик. Я хмыкнул. «Это последнее место, где я бы стал видеть себе гнездо». Завидев нас, отец Лэри выпрямился. Его лоб поблескивал в испарине. «Добрый вечер, молодые люди». «Добрый вечер, сэр. Мистер Качинский просит у вас крест для пьесы». «Крест?» «Большой, деревянный. Он у вас где-то в подвале», — сказал я и добавил. «Так мистер Качинский полагает». Священник кивнул, отделив нас с ласковой улыбкой. «Да, должен быть в подвале. Разве ему отведена какая-то роль в Шекспире?» Пока мы рассказывали ему о замене пьес, голуби важно переговаривались, создавая назойливый шум и продолжая возводить свою незаконную постройку. Отец Лэйри очень удивился. «Но великомученика Себастьяна не распяли, его пронзили стрелами», — сказал он. «Вам нужно дерево. Нельзя использовать распятие там, где его не должно быть». Лэри наклонился и поднял сухую веточку, выпавшую из гнезда. Затем бережно уложил ее на нужное место. И это вызвало у меня несвойственное мне умиление. «Мы отнюдь не против дерева, сэр», — сказал я. «Но нам было поручено раздобыть и доставить крест». И добавил. «Воля проректора». Лэри отставил швабру и отряхнул руки. Затем вывел нас через заднюю дверь. Вход в подвал находился снаружи, с торца здания. Замка не было. Священник потянул на себя пропревшую дверцу, непонятно каким духом еще державшуюся на петлях, отозвавшуюся ржавым рыком. Изнутри на нас глядела беспробудная тьма. До ноздрей доносились запахи плесени и мышей. Отец Лэри достал из кармана фонарик-жужжалку. Вниз вела лестница. Мы спустились в катакомбы, пропахшие не то амбра из желудка кошелота, не то серно-аммиачными газами, то и дело вступая во что-то отцаревшее и рыхлое. Желтый луч фонарика принялся выхватывать серые фрагменты узкой галереи, покрытые слоями паутины. Мы понемногу двигались вглубь. Лэри первым нарушил зловещую тишину. Странно. Его голос тут же отразился от низенького потолка и обволок наш слух гулким плотным звучанием. Крест должен лежать неподалеку от входа, но я его не вижу. Возможно, он дальше, сказал Адам. Помолчав, священник ответил с сомнением. Год назад рабочие после того, как установили ныне стоящий у калитки каменный крест, помогли донести старый крест сюда но они сбросили его у входа, сказав, что слишком тяжелый, и дальше это не их проблемы. «И все же стоит поискать», — настаивал Адам. «Мистер Акачинский сейчас лучше не расстраивать». Под жужжащие лязги фонарика мы проволоклись вдоль нескончаемых коридоров, заполненных сыростью и кое-где мышиным писком. «По-моему, в этом нет смысла», — сказал я. «Это странно», — повторил отец Лэри. «Я не понимаю». Мы двинули обратно. Когда перед глазами замаячили ступени, тускло освещенные, выжимаемым из фонарика охренным лучом, Адам спросил. «Когда вы в последний раз...» Его перебил истошный крик, донесшийся сверху. Мы вздрогнули, а священник выронил жужжалку. Крик повторился. Орали во всю глотку, где-то вдали. «Боже!» Отец Лэрри подошел к лестнице. Это в лесу! Голос был явно мужской и вопил на последние грани отчаяния. Господи, что там происходит? В голосе Лэрри послышался ужас. Кому-то нужна помощь! Что мы тут стоим? Адам быстро овладел собой и первым сбежал по ступеням. Я бросился следом. Отец Лэрри поспешил за нами. Крики прекратились. Но мы уже засекли направление и знали куда бежать. К холму, что горбатился в самой Чещебе, где я три ночи назад валялся с Джульеттой. Я быстро обогнал Адама. Он мчал на всех парах, но я в моменты опасности был самим ветром. Как и три дня назад, все вокруг заволокло клубами лесного тумана. Пару раз я чуть было не расшипло по дереву. В физическом напряжении я топил свое воображение, не желая видеть ужасы, которые оно мне пыталось рисовать. Я несся, узнавая в сумраке знакомые места, и когда преодолел неглубокий ров, давно высохший, мои ноги вдруг отказались нести меня дальше. Я обнял рукой тонкий клен и замер. Адам догнал меня через полминуты, найдя в странном оцепенении. На взгорке, усеянном синими анимонами, стоял крест в 8 футов, прислоненный к дереву. За него ленивым облаком цеплялась дымка. Основание креста тонуло в плотной струящейся маре. В абсолютной тишине слышалось карканье спугнутых нами ворон и наше тяжелое дыхание. Пелена тумана, не спеша приоткрывала нам детали картины. Мы ясно понимали, что к кресту Привязан человек в одной набедренной повязке, что руки человечьи, как у спасителя, распростерты, а в туловище вогнано около дюжины стрел. По телу черные кровоподтеки. В несчастном узнавались черты Тео. Его голова безжизненно свисала на грудь. «Вот и убрали Тео со сцены», — ошарашенно выдохнул я. «Дарт ведь...» Это не мог сделать Дарт. Он сначала с нами сидел, а потом пошел Диксонов уговаривать». «Это несерьезно ведь», сказал я, стараясь обрести привычный тон. «Розыгрыш, да?» «Макс, ты не видишь, что он мертв», сказал Адам, поправив очки. Адам осторожно прошел вперед и остановился рядом с Тео. На склоне слышались шаги. Отец Лэри хрипло дыша преодолевал последний подъем. «Он действительно мертв», — сказал Адам. «Мистер Качинский будет недоволен». Я повернулся к Лэре. Он был похож на явившегося дьявола, только что в обличье ворона, наблюдавшего за нами с ветвей, и вдруг обернувшегося на земле священником. Мне было страшно. Мне внезапно сделалось холодно. «Тео!» — сорвалось с уст Лэри. «Господи, помилуй нас, грешных!» Я думал, он кинется на колени, начнет читать «Отче наш», а он лишь прошел к взгорку и встал рядом с Адамом. Две фигуры безмолвно рассматривали истерзанное тело. Рука Лэри потянулась к шее Тео. «Что вы делаете?» – вскрикнул я. Священник проверил пульс на сонной артерии Тео. «Мертв», – сказал он тихо. «Упокой его, Господи!» Я, наконец, оторвался от клена и тоже прошел к кресту. На Тео была набедренная повязка из его собственной майки, стянутой с торса на чресло. И одна стрела пронзила набедренную повязку точно в центре и напоминала дротик от дарца торчащий из яблочка. В том месте бледная тряпка в сумраке казалась черной. Я еле сдержал подкатившую к горлу тошноту. «Твою ж! О, Боже!» Ему разрубили яйца. «Диксон!» Я заткнулся, вспомнив, что рядом священник. «Зачем вы проверяли пульс? Разве не очевидно, что он мертв?» Адам покосился в мою сторону. Я схватился за волосы, дергая за них, чтобы кровь прилила к голове. «Нужно звать на помощь!» Вдруг послышался глухой стон. «Да жив он, жив!» вырвалось у меня. Священник и Адам даже не взглянули в мою сторону. Отец Лэри достал фонарик жужжалку и, зажимая его в руке, обвел лучом света взгорок, где мы стояли. Нет, туда! Адам решительно двинулся к склону, противоположному тому, с которого мы поднялись. Лэри с фонариком шел за ним. Пошел и я, в траве, покрытой сгустками крови, лежал труп собаки сторчащий из брюха стрелой. А рядом с собакой пытался поднять голову человек. Это был Диксон. На воротник его светлой заношенной рубашки стекали струйки крови. Глаза были открыты. Увидев свет, он протянул к нам руку, но снова уронил ее. «Я не хотел. Я желал ему смерти, но... Нет, я не хотел». Диксон снова застонал. Мы с отцом Лэри подтащили лесника к дереву, прислонили к нему спиной и устроили поудобнее. Священник остался с раненым, а мы с Адамом побежали за помощью и полицией.